Глава двадцатая Бриар, милисент и Роджер не добрались дальше конца коридора. Чтобы вызвать лифт, им нужно было знать код для электронной панели вызова. Бриар потратила полчаса, вбивая туда цифры наугад, но затея была безнадежная. При этом все трое старались оставаться вне поля зрения камер наблюдения, установленных вокруг лифта. Без предупреждения лифт дзынкнул, и двери начали открываться. В ширящейся щели Бриар увидела фигуру. Кто-то приближался, а спрятаться им было негде. Роджер храбро встал напротив дверей, намереваясь иметь дело с вновь прибывшим, кем бы он ни оказался, и очутился лицом к лицу с поваром, вернувшимся забрать тележку. «Эй, что вы тут делаете?» произнес повар, лицо которого превратилось в маску страха и замешательства. Бриар и Мелисен шагнули из-за спины Роджера и улыбнулись повару. «Мы уходим», — сообщила Мелисент, — «и вы нам поможете». Повар сглотнул, развернулся и нырнул обратно в лифт. Но двери еще не успели закрыться, как Роджер, Мелисент и Бриар затолкались следом. «Первый этаж, пожалуйста», — сказала Бриар.